Глава двенадцатая. Как вы, наверное, догадались, я направилась вовсе не в санузел, а вслед за хозяином дома. Он потоптался возле лоры, сидевшей в плетеном кресле, и тоже плюхнулся на круглый пуфик, а я спряталась за огромной каткой с интенсивно цветущим, пахучим растением. Прости, начал боксер, я наговорил лишнего. Но Эрик мерзкий тип, почему ты с ним? «Потому что мне так хочется», — пожала плечами девушка. «А я?» «Что ты?» — округлила глаза Аврора. «Не нужно строить из себя влюбленного. Я прекрасно понимаю, ты взъелся на Эрика, потому что он не устроил тебе бой с Мэтью Тернером». «Да, черт возьми, именно так», — вскипел ривс «Неужели ты настолько глуп, что не можешь сообразить?» «Нельзя принимать вызов от каждого психа, который провоцирует тебя в соцсетях. Иначе завтра выстроится очередь из неудачников, желающих обрести популярность за твой счет. Мэтью, пустое место, а ты чемпион!» «Я уложу его с одного удара!» – вскинулся Дэн. «Как вы смеете в этом сомневаться?» «Разумеется», – мягко заметила Эфа. «Никто и не ожидает, что ты проиграешь». Но в любом случае после поединка Тернер перестанет быть каким-то ноунеймом, фитнес-тренером с окраин, а станет тем самым человеком, которым, который дрался с Ривзом. Смекаешь? «Но он меня оскорбил!» «Набей ему морду потихонечку!» «Ну, это не спортивно!» «Тогда пиарь всякое дерьмо, но без Эрика!» равнодушно отозвалась Лора и собралась уходить, но боксер ее не отпустил. «Передай своему байфренду, чтобы он катился ко всем чертям!» «Еще чего!» — усмехнулась девушка. «Вы подписали контракт. Жди, пока он истечет, потом найдешь другого промоутера». От злости Рив стал похож на быка, перед которым долго размахивали красной тряпкой. Он изменился в лице, Собрал брови в одну линию, насупился и шумно задышал, раздувая ноздри. От благодушного и приятного человека не осталось и следа. «Надеюсь, не в его правилах бить женщин, иначе нам всем не поздоровится. Имей в виду, я могу отправить Аматониди за решетку», — угрожающе процедил он. «С какой стати?» — Лора смерила собеседника надменным взглядом. Его протеже не проиграли ни одного боя. «И?» «Так не бывает!» Пару раз дрались спортсмены, имевшие одинаковые шансы. Невозможно точно предугадать исход, если только не договориться о поражении заранее со стороной противника. А это махинация. «Можешь сбегать в полицию с криком «Спасите!» «Мой мэтчмейкер организует поединки, в которых я всегда выигрываю!» Язвительно предложила Аврора. «Думаешь, я не знаю, что твой Эрик убрал Нильсона?» Прошипел Дэн. «Он помог вам втереться в доверие к Томпсону, а потом стал мешать, да?» Локста оказался полностью в вашей власти. «А ведь его легко реанимировать, как звезду, снова вытащить на музыкальный Олимп стричь бабки. Как только вы появились здесь, начала происходить чертовщина!» Лора не дрогнула. Она тоже подвинулась поближе к спортсмену и прошептала так тихо, что я едва разобрала слова. «Мой тебе совет! Перестань тайком курить крек, иначе скоро превратишься в полубезумного паранойка. Кстати, сколько ты платишь за чистые анализы? Это легко выяснить. Не шути со мной, дорогой, я могу устроить большие неприятности». Ривс растерялся. Его руки обмякли и безвольно повисли вдоль тела. Лицо осунулось, глаза потухли. Совсем другим, каким-то испуганным и заискивающим тоном, он залопотал в ответ. Прости, сам не знаю, что на меня нашло. Я ошибся. Подумал, ты просто красивая девушка, которая живет с недостойным парнем. Решил, что тебе будет лучше со мной. Дурачок! Мягко сказала Лора и потрепала его по щеке. «Я самостоятельная фигура на этой шахматной доске. Если хочешь любви, пригрей какую-нибудь стриптизершу. Она будет благодарна. А меня лучше не трогай. И слушайся Эрика. Он плохого не порекомендует. Станешь умничкой, продержишься в боксе еще лет десять». Девушка положила сигареты в карман и ушла а боксер с открытым ртом смотрел ей вслед. Затем, оправившись, он, он с чувством сказал «Ну и сука!» «Мне стало смешно. Я не питаю никаких иллюзий насчет Эрика и Лоры. Они авантюристы, если не сказать мошенники. Насколько могу судить, внедрившись в звездное голливудское общество, Парочка взяла всех в оборот, подписав море контрактов на оказание различных пиар-услуг. Теперь избавиться от них не так-то просто. Они накопали кучу компромата на своих подопечных и партнеров. Глупый Дэн Ривс наверняка решил, что всем этим ведает исключительно о Матаниде, а Аврора является всего лишь его любовницей, которая, впрочем, много знает и поэтому полезна. «Мужской шовинизм разбился о суровую реальность». «Лора в деле, у нее своя голова на плечах, и прельстить такого человека дешевым цирком под названием «Я потерял голову от любви» не удастся». Однако надо отдать должное боксеру, он забеспокоился. Обычно люди безоговорочно доверяют Эрику и обожают его. И что он тут говорил про Нильсона? Есть какие-то реальные подозрения, или у Дэна действительно паранойя от Крека? «Вообще-то данный наркотик провоцирует излишнюю мнительность, но вдруг...» «Машка!» — заорала Мира из коридора. «Ты где?» Я поспешно выпуталась из веточек и поторопилась в столовую. «Ну и о чем они говорили?» — прошептала сестра и тут же громко добавила. «Так и знала, что ты запутаешься в комнатах. Ни на минуту тебя оставить нельзя». «Дома расскажу!» — тоже очень тихо ответила я. Было кое-что интересное. С хозяином произошла удивительная метаморфоза. Он снова стал весел, приветлив и говорлив, как будто ничего неприятного не случилось. Не хотите попробовать Батидас? бодро спросил он. Очень освежает. А что это? спросила Мира. Молочный коктейль с манго, пояснила Лора, которая тоже вела себя как ни в чем не бывало. Я вдруг подумала, что любезный Дэн может всех нас запросто отравить, но увидев, что Аврора смело отхлебнула густую жидкость из высокого стакана, тоже сделала несколько глотков. Напиток оказался вкусным, но сытным, словно его приготовили из настоящего молока. У нас когда-то были свои коровы, и я великолепно разбираюсь в продукции. Белая жижа из магазина, характерно пахнущая талым пломбиром, не имеет ничего общего даже с обратом. Это просто остатки производства и сухой порошок. «Где вы покупаете молоко?» – полюбопытствовала я. «На рынке», – лучезарно улыбнулся Ривз. «Здесь, в Лос-Анджелесе, есть специальные сельскохозяйственные ярмарки, куда фермеры привозят свои товары. Люблю все натуральное. Я ведь раньше жил в Мексике». «Забавно. Кажется, за все время нашей поездки мы еще не встретили ни одного человека, который бы сказал «я родился в США», Сплошные эмигранты. Однако меня обрадовала возможность почти всегда болтать на испанском, не переходя на английский, с которым мы не в тесной дружбе. Точнее, если кто-то спрашивает, как дела, то в голову сначала приходит фраза «Todo bien, gracias, usted", а только потом «I'm fine, thanks, and you?» Сноска. Спасибо, хорошо, а у вас? Испанский и английский. Конец сноски. «Нам пора», — внезапно сказала Лора. Локста согласно закивал. «Да, у меня тоже полно дел. Спасибо за обед, бро. Увидимся завтра». Я была слегка раздосадована. Очень хотелось выяснить, как же все-таки Ривз относился к Нильсону после того происшествия с автомобилем, но завести подходящий разговор не представлялось возможным. К счастью, боксер пригласил Миру на совместные тренировки не переставая нахваливать ее талант. «Надеюсь, ей удастся что-нибудь узнать». В машине я достала смартфон и обнаружила несколько сообщений о Трудо. Он уже успел побеседовать почти со всеми участниками злополучной вечеринки и скинул аудио и видеофайлы с записями разговоров. «Значит, сейчас мы уйдем в свою комнату и хорошенько все изучим». «Чего тебе?» недовольно заорал рэпер, Я вздрогнула от неожиданности. Оказывается, ему кто-то позвонил. Судя по тону, это Хлоя, заскучавшая от безделья и от одиночества. «Кто? Куда? Ты вообще кретинка?» «Ну, блин! Нет!» «А, ладно, черт с тобой, покупай!» Локста швырнул трубку на панели и шумно вздохнул. «Что случилось?» — осторожно спросила Лора. «Прикиньте, что ей в голову взбрело!» Она хочет на три дня заморозиться в камере то ли с азотом, то ли с каким-то льдом. «Зачем?» — хором спросили мы. «Ради омоложения», — всплеснул руками Доминик. «Говорит, пока там лежишь, время над тобой невластно. Сохраняешься, словно мороженая курица». «А смысл?» — удивилась Мира. «Таким путем она выиграет у старости всего лишь несколько суток. Предложу ей проваляться там год». Азартно воскликнул Локста. «Гениально! Не нужно будет придумывать повод для расставания и объясняться!» «Не бойся, это стоит очень дорого!» Пресекла его ликование Аврора. «Интересно, после разморозки не будет того же эффекта, что с овощами. Они становятся мягкими, водянистыми и теряют вкус!» Подруга произнесла это серьезным тоном, но я не могла удержаться от смеха. Хотя, если разобраться, мы же ничего не знаем о процедуре. Может, она кажется странной только на первый взгляд? Помню, когда я пошла в первый класс, в наше село переехал папин старший брат Виктор. Он был военным, участвовал в афганском конфликте, ликвидировал аварию на ЧАЭС. А потом жил в красивой и шумной Казани. Наше спокойное местечко показалось ему жутким колхозом. Да еще он с дуру поторопился жениться на одной из местных женщин малообразованной галочке. Чтобы не впасть в уныние, дядя купил компьютер, тогда они были не у всех, и интернет-модем. В новогоднюю ночь Виктор созвонился с сослуживцем и проболтал с ним по скайпу весь праздник, отказавшись от семейных посиделок. А с утра к нам заявилась плачущая и причитающая Галина. «О-о-о!» — завела она с порога. «Горе! Беда!» «Да в чем дело?» сонно спросил папа, отрывая голову от подушки. «Кто-то заболел?» «У Вити белая горячка». «С чего ты взяла?» «Он с компьютером выпивает». Трагически возвестила галочка и залилась слезами. «В комнате закрылся, но я подсмотрела в окно. Муж разговаривал с монитором и чокался с ним рюмкой». Для меня эта история – апофеоз трогательного невежества, что это вроде рассказа Ванька о Чехова. Но у ребенка, писавшего письма на деревню дедушке, было оправдание. Образование тогда мог получить далеко не каждый. Знания принадлежали избранным. Теперь же всех обязали грызть гранит науки, однако некоторые активно сопротивляются процессу эволюции. «Проснись!» Толкнула меня в бок мира. «Приехали, и у тебя звонит телефон».